«Не лучше ли будет арестовать мерзавца?» — насупил крашеные брови генерал-губернатор. «Арестовать его без улик никак невозможно», ответил обер-полицмейстер. «Да и бессмысленно! Калач-то тертый! Я бы, ваше сиятельство, лучше взял эту ванду и как следует тряхнул. Глядишь, и улики бы нашлись!» Четвертый участник секретного совещания —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 Когда коллежский асессор пересказал зловещий разговор между Кнабе и Вандой, рапорт пришлось временно прервать, потому что князь Долгорукой пришел в сильнейшее волнение и, потрясая кулаками, закричал. «Ах, негодяи! Ах, мерзавцы! Неужто погубили витязи земли русской? Неслыханное злодеяние! Мировой скандал! Ну, германцы за это заплатят!»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 Российское телеграфное агентство прислало статейки из сегодняшних газет, британской и немецкой. Как известно, Михаил Дмитриевич обе эти страны не жаловал и секрета из своих воззрений не делал. Однако сравните тон. Вы позволите? Ваше высокопревосходительство. Оберполицмейстер нацепил пенсне и достал из папки листок. Английская газета пишет. Соотечественникам Соболева трудно будет его заменить. Одного его появления на белом коне впереди боевой линии бывало достаточно, чтобы возбудить в солдатах энтузиазм, которого едва достигали ветераны Наполеона I. Кончина такого человека в настоящем критическом периоде есть невознаградимая потеря для России. Он был врагом Англии, но в этой стране следили за его подвигами едва ли с меньшим интересом, чем в его отечестве. Что ж, откровенно и благородно, одобрил князь. Именно. А теперь зачту из субботней. Берзен-курьер. Караченцев взял другой листок. М -м -м. Ну вот, хоть бы отсюда. Русский медведь более не опасен. Пусть панслависты плачут у гроба Соболева. Что касается нас немцев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 Все мы помним, что его парижская речь по славянскому вопросу произвела настоящий фурор и чуть не рассорила государя с кайзером. Путь на Константинополь лежит через Берлин и Вену. Сказано сильно, без дипломатий. Однако пойти на убийство неслыханно. Я немедленно сообщу его величеству. Мы колбасникам и без Соболева такую микстуру пропишем, что... «Ваше сиятельство!» – мягко остановил раскипятившегося губернатора Евгений Осипович. «Не дослушать ли сначала господина Фандорина? Далее Эраста Петровича слушали, не перебивая. Однако его результирующее предложение, ограничиться установлением слежки за Кнабе, присутствующих явно разочаровало, о чем свидетельствовали их выше приведенные реплики. Обер-полицмейстеру Фандорин сказал, «Арест Ванды означал бы скандал. Этим мы опорочим память покойного и вряд ли чего-нибудь добьемся. Только спугнем Гера Кнабы. Да и потом, из подслушанного разговора, у меня сложилось впечатление, что мадмуазель Ванда Соболева не убивала. Ведь никакого яда вскрытия п профессора Велинга не обнаружила». «Вот именно!» – значительно произнес Петр Парменович, обращаясь исключительно к князю. «Тривиальнейший паралич сердца, ваше сиятельство!» «Прискорбно, но случается, даже и в столь цветущем возрасте, как у покойника. Я думаю, уж не ослышался ли господин коллежский асессор? Или, чего доброго, не прифантазировал ли? Вот ведь и сам признался»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 «Вы бы, господин Хуртинский, лучше городские сплетни собирали, а в шпионажные дела не лезли!» Столь открытая конфронтация Фандорина удивила. Однако, кажется, губернатор к подобным сценам давно привык. Он примирительно поднял руки. «Господа, господа, не ссорьтесь! И так голова кругом! Столько дел с этой кончиной! Телеграммы, соболезнования, депутации, весь театральный!» венками позаставили, ни пройти, ни проехать. Высокие особы на похороны едут. Их и встретить, и разместить. Вечером военный министр и начальник генерального штаба прибудут. Завтра утром прямо к похоронам. Великий князь Кирилл Александрович. А нынче мне к герцогу Лихтенбургскому надо. Они с супругой в Москве по случайности оказались. Супруга, графиня Мирабо, родная сестра покойного, Надобно ехать с соболезнованием. Я уж послал предупредить. Вы, голубчик Ираст Петрович, езжайте со мной. Обскажете мне в карете все еще раз. Вместе и помозгуем, как быть. А вы, Евгений Осипович, уж возьмите на себя труд. Последите пока за обоими. И за немцем этим, и за девицей.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 «Владимир Андреевич, тут изволите ли видеть сметочка на окончание росписи храма? Предлагаю дать заказ господину Гегечкоре, преславный живописец и образа мыслей самого похвального. Сумму запрашивает немалую, но ведь и сделает в срок человек-слово. Вот здесь бы подпись вашу, и считайте, что дело исполнено». Петр Парменович ловко подложил губернатору бумагу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 Всего и просит полмиллиончика. Я Смету смотрел, толковая. Всего! вздохнул князь. С каких это богатств для тебя, Петька, полмиллиона пустяком стали. И, заметив взгляд Фандорина, удивленного столь фамильярным обращением губернатора, с начальником секретного отделения, пояснил: Я с Петром Парменовичем по-свойски, по-родственному. Он ведь у меня в доме вырос. Моего покойного повара, сынок. «Вот бы, Пармен, царствие ему небесное, послушал, как ты, Петруша, миллионами-то швыряешься!» Хуртинский зло покосился на Эраста Петровича, видно, недовольный напоминанием о своем плебейском происхождении. «И вот еще, касательно цен на газ. Я, Владимир Андреевич, докладную записочку составил. Хорошо бы в целях удешевления уличного освещения тариф понизить». До трех рублей за тысячу кубических футов. И так много берут -с. «Ладно, давай свои бумажки, в карете прочту и подпишу». Долгорукой встал. «Пора ехать, Негоже заставлять высокую особу дожидаться. Идемте, Раст Петрович, дорогой потолкуем». В коридоре Фандорин почтительнейше осведомился. «А что, ваше сиятельство, разве государь не пожалует?» «Все-таки не кто-нибудь умер? Сам Соболев?» Долгорукой искоса посмотрел на коллежского асессора и значительно произнес. «Не счел возможным, брата послал, Кирилла Александровича. А почему? Не нашего ума дело!» Фандорин только молча поклонился.